Глава 46 Согласно правилам хорошего тона, на вечер в мужском клубе полагалось явиться в светлом костюме белого, бежевого, светло-серого или пудрового цвета. Естественно, в такие тонкости Джареда посвятил коммердинер. Капитан представил, как бы он странно выглядел в последнем, и с облегчением надел тот, что у него был, деловой серый. Желания идти не было никакого, тем более Ник болел, а Норион находился в отъезде. Но приглашение такого уровня проигнорировать нельзя. Ладно, не первая, ни последняя обязаловка переживет как-нибудь пару часов. Когда Джаред вошел в салон, зала была уже наполнена эльфами. И хотя все разговаривали в полголоса, стоял настоящий гомон. Некоторые лорды спорили о новом урожае, и что выгоднее сажать — рожь или сорга, другие, не скрывая, делали ставки на предстоящие гонки. Большинство же сидели за отдельными столами, играя в карты или кости. джараду все это напомнило казино, так же шумно, и столы для азартных игр. Единственное, в казино редко обсуждают сельскохозяйственные культуры. Хотя тоже, наверное, с кем пойдешь. Капитан не любил подобные места. В том, что касалось игр, он был не азартен и предпочитал всегда полагаться на точный расчет, а не на стихийную удачу. Вот в тотализаторе гонок он бы, пожалуй, поучаствовал. Но для этого нужно знать пилотов, состояние машин, отношения между княжествами и еще довольно большое количество переменных. Поэтому, чтобы не маячить одиноко среди зала, Он просто сел за ближайший стол, где играли в покер. В комнате было жарко, Джаред снял пиджак и повесил его на спинку кресла по примеру других гостей. Пару конов выиграл, пару слил. Это вообще не было для него важным или даже интересным. К пятой раздаче двери распахнулись и вошел Марайк. Ему, как сегодняшнему хозяину и председателю мужского клуба, Было неприлично опаздывать, но, видимо, первого советника это не слишком волновало. Он был в парадном бежевом камзоле, весь напомаженный и какой-то неестественно бледный. джарада даже посетила шальная мысль, не пудрился ли князь специально для мероприятия, чтобы придать себе побольше аристократической бледности. Эванаску кивнул от входа, как бы разом здороваясь со всеми присутствующими и хищным взглядом обвел зал. Стол, за которым сидел капитан, был достаточно близко, так что не заметить его было невозможно. Первый советник направился сразу к нему размашистыми шагами и, оглядев расклад на столе, положил руку на плечо одного из эльфов. — Олве, вы, кажется, уже достаточно проиграли. Давайте я вас сменю на этом несчастливом месте. Эльф без особенной охоты поднялся, уступая Марайку участие в партии. Тот сразу развалился на освободившемся кресле, выложив перед собой неприлично тугой кошель, и, чтобы ни у кого не было сомнений, чуть развязал его верх. Блеснули монеты самого высокого номинала. Продолжаем. Крупье кинулся спешно раздавать карты. Джареду несколько конов подряд явно не фортило Князь бросил на него уничижительный взгляд. — Не ваш день сегодня, сэр Леграсс? — О, что вы, как раз мой. Предпочитаю, чтобы везло в любви, — парировал капитан с улыбкой. — Тогда, может, проверим вашу удачу? Сейчас будет новая раздача, и если выиграете вы, я отдам весь этот кошель. А если я, вы заберете сделанной вами леди Селени предложение о браке. Мои отношения не предмет для торга, — жестко отрезал Рэт и не смог сдержать неожиданно нахлынувшего мальчишеского бахвальства. Тем более уже поздно, — победно добавил он, медленно выдерживая театральную паузу, доставая запонку из манжета рубашки и закатывая левый рукав. Сидящие за столом эльфы разом ахнули. Глаза Марайка от ярости сузились до размера нитки, заиграли желваки. «Как вы посмели осквернить храм наших богов?» «Разве боги не сами выбирают, кого осенять благодатью?» «Сомневаюсь, что им нужно ваше заступничество», — спокойно ответил Ред. «Люди, получившие дар эльфийских богов? Это неслыханное оскорбление! Я вызываю вас на дуэль! Кинжалы!» Находящиеся рядом ахнули вторично. позвольте князь, я понимаю ваше негодование» но во всем правилам дуэльного кодекса оружие выбирает оппонент экспрессивно вставил седой как лунь старик свидетели вызова согласно закивали мараек скрежетнул зубами но ну, вперед сэр лиграс определяйтесь но учтите если победителем выйду я ваша команда не покинет планету о хмыкнул ред стараясь затянуть время и стремительно просчитывая варианты это наивно подумал, что вы желаете морального удовлетворения. Холодное оружие отпадает сразу. Джаред в нем не силен. Бластеры. Будет два трупа. — Это тоже, — процедил первый советник. — Гонки. Я выбираю участие в гонках. Насколько я здесь услышал, это весьма рискованное предприятие отвечает всем дуэльным требованиям. Глаза Марайка загорелись. — Идет! «Но тогда меня будет представлять мой пилот! Это же по правилам, лорд Маритинуэль!» Ядовито уточнил он у старика. Тут важно, сознанием дело закивал. Вероятно, в молодости сам был яростным дуэлянтом. И много тут кому крови попортил. Но поскольку ваши пилоты тренируются неделями, вы мне дадите возможность осуществить минимум два пробных заезда для знакомства с трассой. Тут же добавил Ред, пока в зале присутствовало множество свидетелей разговора. Марайк лишь отрывисто кивнул. На этом все сочли инцидент исчерпанным, и Крупье снова принялся за работу. Джаред сыграл еще пару конов, потом встал из-за стола. Покинуть залу было бы подтвердить, что ситуация его как-то зацепила. В кости он играть не умел, так что присоединился к обсуждающим завтрашние соревнования при этом старался больше молчать и слушать. Надо было хотя бы примерно представлять, от кого из гонщиков что можно ожидать. Гости начали расходиться только за полночь. Джаред улучил удачный момент и тоже удалился. Странно, но Селены в номере не оказалось. Зато на коме, лежавшем на столе, светилось от нее послание. «Как только появишься, жду тебя на яхте». Глаза Селены, встретившей Джареда на Виктории, были несчастными и напуганными. Может, она уже знает про дуэль? Пронеслось у Реда в голове. Хотя откуда бы? Слухи по дворцу, конечно, расползаются быстрее, чем по межпланетке. Но девушка-то была тут, на Виктории. Дальше Ред, проследив за кивком жены, прошел сразу в лазарет. Медицинская капсула слегка жужжала манипуляторами. Лицо Анриона, погруженного в нее, было смертельно бледным, но вполне узнаваемым. — от черт! — только и смог произнести капитан. Ник вкратце пересказал, что случилось. — Он скончается! — обреченно проговорила Рейвен со слезами в глазах. — По предсказанию ясновидящей, Анрион погибнет молодым, не взойдя на престол. — Двадцать пятый век, а ты веришь в пророчество? — возмутилась Селена. Анрион сказал, что эта гадалка ни разу не ошибалась. — Так, давайте надеяться на лучшее, — пресек перебранку старший Леграсс. — Надеюсь, все понимают, какие последствия будут, если он скончается у нас. — То есть мне не надо было его спасать? — зло выдал Ник. Конечно надо, — примирительным тоном ответил Ред. — Я лишь предлагаю заранее продумать наши действия. Тем более это не единственная крупная проблема. Три пары глаз посмотрели на капитана. «Мне завтра предстоит участвовать в гонке. Если я проиграю, первый советник не выпустит нас с планеты. Поверьте, из всех вариантов этот был лучшим. И еще. Я почти уверен, что за покушением на принца стоит князь Эванеску. В мужском клубе он вел себя как человек, которому все дозволено. А значит, советник уже не рассчитывал увидеть Анориона живым. Я сделал анализ ДНК». «Князь не тот, за кого себя выдает!» «Час от часу не легче!» — невесело усмехнулся Ред, и уже хотел покинуть каюту, чтобы переодеться, как капсула истошно заверещала. Сердце Анриона остановилось. Селена в ужасе зажала рот руками. Рэйвен кинулась к капсуле и вцепилась в ее бортик до побелевших пальцев. Дефибриллятор выпустил разряд, но тело принца, прочно удерживаемое страховочными ремнями, лишь слегка дернулась. Полоса по экранчику по-прежнему бежала ровная, издавая противный писк. — Сделайте же что-нибудь! — взмолилась Рейвен, переводя взгляд с принца на всех по очереди. — Аппарат сделает все возможное. Мы тут бессильны, — с горечью ответил Ред. Последовал второй удар током, и снова ничего. Рысенок, выпрыгнувший перед этим на пол, приподнял голову и, в торе сигналу камеры, душераздирающий заскулил. Неожиданно Ник тронул жену за плечо и печально, однако уверенно проговорил. «Зови его!» И, кивнув брату с женой на выход, сам отправился туда. Но Рэйвен вздрогнула и схватила удаляющегося мужа за руку. «Как?» «Как я звал тебя?» — с болью в голосе проговорил парень. Рэйвен напряглась и все же поняла. «Останься!» — попросила она и развернулась к капсуле. Ник переступил с ноги на ногу, Впрочем, с места не сдвинулся. «Анрион, это я, рейвен Помнишь, рыжеволосая намерянка, который ты показывал оранжерею и которую катал на лошади? Еще один бесполезный разряд. Стоило мне узнать тебя, я сразу поняла, как у нас много общего. Ты мне очень дорог, как брат, как друг. Ты стал важен для меня, Анрион. Не уходи. Мне очень больно тебя потерять. И вернись ко мне, к своим людям, к Валенару. Ты нужен планете, Анрион! Услышь меня! Голос Рэйвен с каждой фразой становился все тише. Слезы душили. По-прежнему тишина. Лишь жужжание капсулы, не чувствующей отчаянию людей, но исправно старающейся вводить необходимые по протоколу препараты. Рэйвен дотронулась до холодного лица принца и нежно провела, едва касаясь кончиками пальцев, от виска до губ. — Не уходи. Вдруг на экранчике вскочил зигзаг. Бух! Неуверенно стукнуло встрепенувшееся сердце. И через пару секунд еще раз. Бух! Уже жестче, словно удивленно просыпаясь. Линия кардиограммы снова превратилась в ломаную кривую. Выносящий мозг звук экстренного оповещения унялся. Рэйвен покачнулась и начала оседать на пол. Ник успел подскочить, поймать и посадить ее на стул заглянув в глаза девушка была в сознании прости едва слышно проговорила она ты молодец все правильно сделала ответил ник обнимая жену и бережно гладя ее по голове вернулись ред с селеной и фераэл парень был измученный взъерошенный и грязный как ник несколько часов назад однако селена пока он не подходил близко к капсуле воздерживалась от комментариев вы спасете его — прошептал князь, окидывая медицинское оборудование, ничего не выражающим взглядом. — Капсула делает все возможное, — повторил Ред специально для Ферравелла. — Но принц действительно ранен очень тяжело. — Шансы на положительный исход выросли, — кивнула Селена на экранчик. — Хотя первые сутки в таких ситуациях самые опасные. Думаю, только завтра к вечеру мы будем знать что-то наверняка. Князь, понимающе кивнул. «У меня есть идея, как помочь Аннориону разрушить пророчество», — внезапно оживилась Селена. Все посмотрели на нее с непониманием. «Ну же! Если хотя бы на долю процента допустить, что жизнь принца подвешена из-за него!» Ясновидящая предрекла, что Аннорион погибнет, не взойдя на престол. Все же проще простого. Нужно, чтобы принц получил трон, и тогда чары рассеются! «Ты сейчас серьезно?» — переспросил капитан. Казалось, он такой идеей был обескуражен больше всех. «Абсолютно. У нас на Аннадере порой происходили странные вещи. Никто их не мог объяснить, но это как-то работает. Я поеду к королю и опишу ему ситуацию. Неужели для него престол важнее жизни единственного ребенка?» «С чего ты взяла, что он вообще тебя станет слушать?» — уточнил Ник. «Ну...» — глаза Селены радостно блеснули. Насколько я поняла, его величество достаточно суеверен и мнителен, а у меня зеленые глаза». И девушка обвела всех медленным взглядом, словно давая им убедиться в цвете ее радужки. «И о чем это говорит?» — снова не понял Ник. «Единственная зеленоглазая женщина на планете, ведьма, сделавшая пророчество», — быстрее селены произнесла Рейвен. «Во всяком случае, так считается. Вот!» — победно подытожила подруга. А если одна ясновидящая сделала пророчество, то вторая в силах его видоизменить? Вы что, спящую красавицу не считали? — Нет, это опасно, — возразил Ред. — Опаснее, чем гонки, — взвилась Селена, уверенно глядя мужу в лицо. — У меня выбора не было, — возмутился капитан. — А у меня есть, и я выбираю попытаться. — Вы не переживайте, — неожиданно вставил Феравелл. Его величество никогда не причинит вред женщине, тем более и намерянке. Ник в этом совершенно не был уверен, зато знал Сэл. Если она что-то решила, ее все равно не переубедить. Поэтому парень предпочел оставить свои мысли при себе. Ред тоже поджал губы, но промолчал. Ссора из-за лишения Селены права выбора еще была свежа в его памяти. «Только как ты туда попадешь?» — Ред улетит с утра на трек на Маклароне, — вслух уточнил Ник. — Я ее отвезу, — снова вмешался юный князь. — Мой конь хорошо отдохнувший и вполне выдержит двоих. — Ладно, тогда так и решим, — скрипя сердце, подытожил капитан. — Пойдемте, князь, я вам дам что-нибудь из своей одежды, пока ваш постирается. Будет странно заявляться к королю в таком виде. И всем спать, раз завтра тяжелый день. С утра раду действительно удалось сделать два пристрелочных круга. В этом марак не обманул, трасса была целиком его, что позволяло пролететь по ней максимально медленно, присматриваясь к мелочам и вводя в маршрутизатор оптимальный путь к финишу. Дело в том, что как капитан увидел при сюда с королем, гоночный трек не был обычной трассой для соревнований на скорость. Скорее, это была полоса препятствий для аэрокаров, и путей достижения конечного пункта было несколько. На невысокой скорости трек был легко проходим, но Рэд представлял, что здесь начнется, когда на старте окажутся одновременно 18 аэрокаров, и каждый будет пытаться ее пройти, обгоняя остальных. В отличие от соревнований, в которых он участвовал, Тут не приходилось рассчитывать ни на какую помощь извне. Связи с пилотами не было, пидстопа не было, навигатора, помогающего просчитать на ходу оптимальный маршрут, тоже. Надеяться можно только на себя и на машину. Правда, что удивительно, победитель в избежание распри определялся фотофинишем. На Валеноре встречались всякие технические вещички, особенно в высших кругах. Такие предметы не то чтобы скрывали, но и не афишировали. Для гонок же на треке были смонтированы самые настоящие камеры, и велась непосредственная трансляция в тронный зал дворца. Это был единственный фильм, за которым на вполне законных основаниях мог наблюдать весь высший свет Валенора. Председательствовал обычно король, ведь это было его излюбленное зрелище. Однако сегодня на троне будет сидеть Мараик. Он уже оповестил всех, и якобы его величество прислал голубя, уведомляя о пропуске им мероприятия. А принц, как все думают, отбыл с отцом. Чем больше Ред размышлял о подменном князе, тем более странным ему казалось его поведение. Да, в бешенство Иванеску с легкостью мог впасть и из-за селены, В конце концов, войны в мировой истории не первый раз возникали по подобному поводу. Но слишком он отличался от остальных эльфов. Ред, например, не слышал, чтобы лже-князь говорил на Синдорине, хотя большинство эльфов между собой общаются именно так. И капитан был готов побиться об заклад, что когда он пришел вчера в салон, князь только искал повод его зацепить. Потом вот этот его пилот... Японец. Человек. Из местных ли? Тоже странно, потому что остальные гонщики — все эльфы. И ведут себя нейтрально, каждый на своем заезде сконцентрирован. А этот смотрит на Реда, зло улыбается, а показывая. Капитан про себя хмыкнул Интересно, на кого-то из его соперников это действовало? Складывается ощущение, что получил четкие указания даже не выиграть, а Реда вперед не пропустить. Скорее всего, так и есть. Кажется, что ненависть первого советника имеет куда более глубокие корни. До старта оставалось несколько часов. Пилотов сытно покормили, но Ред ограничился минимумом, необходимым для поддержания энергии. Никакие капризы желудка при перегрузках на трассе ему были не нужны. Дальше он просто прошел в отведенную ему комнату и лег спать. Сомневаться нельзя, просчитывать варианты поздно. Сейчас только очистить мозг и выиграть. Спокойное сознание, свободное от любых посторонних мыслей — вот база для успешного прохождения трека. Площадка раструб на которой начиналась гонка, была такой широкой, что на ней спокойно помещался ряд из восемнадцати машин. Рэд знал, что пилот марайка выступит на подаренном его величеству аэрокаре. «Предвидел бы, как повернется», — подумал капитан, — «выбрал бы презент попроще». Тем более у Кацу ита было преимущество за счет солнечных панелей. В случае столкновения или вылета с трассы у такой машины куда меньший шанс взорваться. Ред беглым взглядом, огляделая Ракары, на многих стоял какой-то самодел, типа задних антикрыльев, странных приспособлений с выходящими на капот трубками и дополнительных обтекателей, так что заранее не было известно, что и от кого можно ожидать. По специальному сигналу все пилоты надели шлемы и заняли места. Прозвучал гонг, и болиды разом дернулись, набирая скорость. Широкое поле довольно быстро должно было завершиться узким каньоном. вряд там могло поместиться самое большее две машины, и те будут друг друга толкать и тормозить. По высоте — максимум три. Лидирующие аэрокары, опережающие Макларен, уже сошлись у Раструба. Ожидаемо возникла толчия, и первых неудачников, желающих ворваться в проем одновременно, уже раскидало в стороны. На самый верх, памятуя про защитное поле и несчастный случай, никто не лез. Ред давно не участвовал в заездах, но продолжал ощущать Макларен как часть своего тела. Собственно, именно поэтому он раз за разом покупал одну и ту же модель, просто модернизируя ее. Сейчас капитан увидел, что между верхним аэрокаром и щитом есть щель, позволяющая проскользнуть. Зазор был невелик, и Лео Кальцоне просто ради выигрыша в гонке не стал бы рисковать. Но у Джареда Леграсса выбора не было. Уступи он сейчас, на старте, потом вернуть преимущество будет в разы тяжелее. ретро рванул аэрокар вертикально вверх, а следом в горизонталь, скребнув брюхом машины по лобовому стеклу ниже летящего болида. Даже через шлем был слышен противный скрежет. Но капитан, не обращая на него внимания, добавил газа. Дальше маршрут круто уходил влево, впрочем, тренируясь неделями, несложно было вписаться. Однако, учитывая, что маневр проделывало много машин, были уже и первые влетевшие в стену. Вроде обошлось без взрывов, хотя Ред себе приказал вообще ничего не замечать. Только он, соперники и трасса. Посреди каньона в шахматном порядке располагались толстые столбы. Пролететь напрямую невозможно, предстоял слалом. Капитан чуть накренил аэрокар, это позволило при прохождении змейкой максимально сохранять скорость. Прямо у него на хвосте сидел еще один болит, поэтому приходилось все время подгонять высоту, чтобы не дать себя обойти. И тут, выруливая из очередного поворота, в поле зрения парня попал притормозивший спереди аэрокар. Место было широкое, поэтому первая мысль, которая пришла в голову Реду техническая неисправность. Но нет. Одна из труб пострадавшего аэрокара резко выплюнула вязкую черную жидкость. Капитан успел завалить машину в бок, так что основной поток попал на днище и, судя по зеркалу заднего вида, залил стекло ничего не подозревающего преследователя. Парень мотнул Макларен в исходное положение, сомневаться не приходилось. Удар был направлен на него. Кто-то пожертвовал своим местом в гонках, чтобы обеспечить Кацу Ито победу. Значит, новой подлости можно ждать в любую секунду. Ровный участок позволял нарастить скорость. Ред выжил до 400 километров в час. Вдавило в кресло, стекло, все-таки частично заляпанное смолой, сужало обзор. Впереди ждало новое препятствие — гильотина. Огромный створ падал к земле в равные промежутки времени, потом возвращаясь назад. Чтобы не размазаться о металлическую стену, нужно было в любом случае тормознуть и поймать момент открытия. Раз, два, три, 4 5 шесть — упал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Упал. И заново. Это как танцы. Как танцы, которые он, черт побери, не любил. Рассчитать, поймать ритм, вписаться. Кажется, в последний миг, проносясь над самой землей, под только-только начавшим подниматься створом, Ред даже зажмурил на долю секунды глаза, ожидая удара. Но нет, пронесло. По идее, это был худший отрезок. Кто лидирует? Красный королевский мак, зеленая машина сияния и синий незнакомый болид. Впереди опять прижим и развилка. Трасса была короче и прямее слева, но все трое ринулись туда, расталкивая друг друга на стены и высекая искры. Ред рискнул свернуть в правый каньон, более длинный и извилистый, зато полностью свободный. Счет шел на мгновение, и он это понимал. В голове, как на батом, тик-так, тик-так. Вылет в общую зону — труба. Ред резко выжал тормоза, чтобы не промахнуться в кольцо трехметрового диаметра. Грудь вдавилась в ремни так, что на секунду перехватило дыхание. Почему он один? Где остальные? Лететь, не отвлекаться, он знает трассу. Сейчас будут вылет из трубы и резкий подъем. выжить тормоз, ручку до отказа на себя... «Ну уже родной, не подведи!» — вырулил, вырвался. Вот оно финишное поле, широченное, но купол прямо над головой. Полметра — и пропал. Следом сразу выскочил Кацу Ита и синий аэрокар. Японец прибавил скорости и вырвался вперед. Капитан тоже хотел поднажать, но что-то придержало его руку. Фары красного аэрокара резко погасли. Ред интуитивно тут же заглушил двигатель Макларена. Видимо, подсознание быстрее сообразило, что дальше произойдет. Машину Реда откинуло немного в бок взрывной волной, прилично погасив скорость. Идущий чуть поодаль синий болит не ожидая, что вся электроника разом вырубится, не справился с управлением и на всей скорости налетел на машину Ита. Королевский болит выкинуло на щит, прошивая аэрокар синими молниями. Мимо, как ни в чем не бывало, пролетел гонщик сияния, выруливший на поверхность позже остальных. Ред активировал двигатели и финишировал вторым. С того момента, как капитан бросил курить, прошло почти полтора месяца. И впервые с тех пор ему отчаянно захотелось взять в руки сигарету и затянуться. Гонка была проиграна, но уговор был, если победителем выйду я. И у этой фразы были свидетели. Кацу Ито ему проиграл. Реду не нужна была награда. Главное, что его семья будет жить и получит возможность улететь с этой планеты.